а именно для того, сударыня, дабы и сего последнего напоминания о долге и добродетельной жизни по возможности не иметь перед глазами. А потом, вздохнув, присовокупил. «А главное, сударыня, сокровище свое надлежит соблюсти». Батюшка учительно взглянул на Аненьку. Матушка уныло покачала головой, как бы говоря, «Где уж?» «И вот это-то сокровище мнится»,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 видит в ней явление совсем особенное, к которому хотя и можно отнестись снисходительно, но в некотором отдалении, дабы не замораться. «А чего у вас, батюшка, церковь такая бедная?» – спросила она, чтоб переменить разговор. «Не и чего быть богатой быть, того и бедна. Помещики все по службам разъехались, а мужичкам подняться не чего. Да их и всех-то с небольшим двести душ в приходе. Вот колокол у нас, чересчур уж плох, вздохнула матушка». И колокол, и прочее все. Колокол-то у нас, сударыня, всего пятнадцать пудов весит, да и тот на грех раскололся. Не звонит, а шумит как-то. Даже предусудительно. Покойница Арина Петровна пообещались было новой соорудить, а ежели были бы они живы, то и мы все, конечно, были бы теперь приколокали Вы бы дяде сказали, что бабушка обещала. Говорил сударыня, и он, надо правду сказать, довольно-таки благосклонно до да, куку мою выслушал. Только ответа удовлетворительного не мог мне дать. Не слыхал, Виш, от маменьки ничего. Никогда, виш покойница об этом ему не говаривала. А ежели бы, дескать, слышал, то беспременно бы волю ее исполнил. «Когда чая не слыхать?» — молвила попадья. «Вся округа знает, а он не слыхал. Вот мы и живем таким родом. Прежде хоть в надежде были, а нынче и совсем без надежды остаемся. Иногда служить не на чем. Ни просфор, ни красного вина».